что мое для меня во всех вещах, это выуди мне, это извлеки ко мне наверх, этого жду я злейший из всех ловцов рыб. Дальше, дальше, дальше, удочка моя, опускайся глубже, приманка счастья моего, источай по каплям сладчайшую росу свою, мед сердца моего, впивайся, моя удочка, в живот всякой черной скорби. Смотри вдаль глаз мой, как много морей вокруг меня, сколько зажигающихся человеческих жизней, а надо мной какая розовая тишина, какое безоблачное молчание. Крик о помощи. На следующий день Заратустра опять сидел на камне своем перед пещерою, в то время как звери его блуждали по свету, чтобы принести домой новую пищу, а также и новый мед, ибо Заратустра истратил старый мед до последней капли. Но пока он так сидел с посохом в руке и рисовал свою тень на земле, погруженной в размышления, и поистине не о себе и не о тени своей, он внезапно испугался и вздрогнул ибо он увидел рядом со своей тенью еще другую тень. И едва он успел оглянуться и быстро встать, как увидел вблизи себя прорицателя, того самого, которого он однажды корнил и поил за столом своим, провозвестника великой усталости, учившего «Все одинаково, не стоит ничего делать, в мире нет смысла, знание душит». Но тем временем изменилось лицо его, И когда Заратустра взглянул ему в глаза, вторично испугалось сердце его. Так много дурных предсказаний и пепельно-серых молний пробежало по этому лицу. Провицатель, почувствовавший, что произошло в душе Заратустры, провел рукой по лицу своему, как бы желая стереть его, тоже сделал и Заратустра. И когда они оба молча как оправились и подкрепили себя, они подали друг другу руку, чтобы показать, что желают узнать один другого. «Милости просим, предсказатель великой усталости», сказал Заратусто. «Ты не напрасно однажды был гостем за моим столом. Так же и сегодня ешь и пей у меня, и прости, если веселый старик сядет за стол вместе с тобой, веселый старик» отвечал прорицатель, качая головой. «Но кем бы ты ни был или кем бы не хотел быть, Заратустра, тебе недолго оставаться здесь наверху. Твой челн скоро не будет лежать на суше». «Разве лежу на суше?» спросил Заратустра, смеясь. «Волны вокруг горы твоей, отвечал прорицатель. Все поднимаются и поднимаются, волны великой нищеты и печали. Скоро они поднимут челн твой, и унесут тебя отсюда. Заратустра молчал и удивлялся. «Разве ты еще ничего не слышишь?» — продолжал прорицатель. «Не доносятся ли шум и клокотание из глубины?» Заратустра снова молчал и прислушивался. Тогда он услыхал долгий протяжный крик, который пучины перебрасывали одна другой ибо ни одна из них не хотела оставить его у себя. Так гибельно звучал он. «Роковой провозвестник», — сказал, наконец, Заратустра, — «это крик о помощи, крик человека. Он, очевидно, исходит из черного моря. Но что мне за дело до человеческой беды? Последний грех, оставленный мне, знаешь ли ты, как называется он? Состраданием», — отвечал провицатель отполнотый сердце и поднял обе руки. «О, Заратустра, я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех». И едва произнесены были эти слова, как вторично раздался крик. «Более протяжный и тоскливый, чем прежде, и уже гораздо ближе слышишь. Слышишь, о, Заратустра!» — кричал прорицатель. «К тебе обращен этот крик. «Тебя зовет он, приходи, приходи, приходи!» Время настало, нельзя терять ни минуты, но Заратустра молчал, смущенный и потрясенный. Наконец он спросил, как некто, колеблющийся в себе самом.